Глава 21. В городской больнице было тихо. Крашеные полы пахли мокрой тряпкой и хлоркой. На посту у керосиновой лампы под зелёным абажуром дремала старенькая сестра Милосердие, подперев голову рукой. Из приоткрытой двери ближней палаты доносились голоса. На кровати, стоявшей у окна, лежал Муромцев. На голове его был компресс. Солнце уходило на запад, и желтые лучи красили белую комнату в золото. Рядом с кроватью на табуретах сидели отец Глеб и Барабанов. Роман попросил Нестора открыть окно и закурил. Отец Глеб заботливо помог начальнику лечь повыше, поправив жесткую подушку, серую от бесчисленных стирок. Роман откашлялся, снял с лба повязку и сказал, «Господа, в свете...» Последних событий вы должны понимать, что мне придется драться с этим Рафиковым. Черт бы его побрал. Я прошу вас быть моими секундантами. Нестор попытался что-то сказать, но Муромцев жестом остановил его и продолжил. Итак, выбор оружия за Рафиковым. Честно признаться, я бы предпочел кавалерийскую саблю, хотя пистолеты тоже сойдут. Насколько я понимаю, в дуэльном кодексе вы ничего не смыслите». Поэтому в двух словах объясню ваши обязанности. Для начала вам необходимо выяснить имена секундантов Рафикова, связаться с ними и узнать условия, а именно, какое оружие выберет Рафиков, где будет происходить дуэль и по каким условиям, через платок, то есть в упор, на 20 шагах и так далее. «А какие еще бывают условия?» — поникшим голосом спросил Нестор. разные Нестор». «Есть с одним выстрелом, есть до первого ранения и, наконец, смертельная дуэль». «Здесь объяснять не надо?» «Господи, помилуй», — сказал отец Глеб. «Роман Мирославович, неужели никак нельзя иначе? Я слышал, что секунданты должны постараться уладить конфликт миром. Позвольте мне поговорить с Рафиковым. Ведь вы так слабы. Какая вам дуэль? Какие сабли?» «Нет, дорогой отец Глеб, откладывать дуэль нет смысла». «После моего похода в собрание, мне кажется, что события начнут развиваться более стремительно». «Опять ваше предчувствие?» «Пусть будет предчувствие», — улыбнулся Роман. Нестор встал и принялся ходить по палате, скрипя половицами. Затем остановился и сказал. «А ведь я ждал какой-либо подлости от этого субъекта. если Если он вас... Я потом сам найду его, честное слово, Роман Мирославович». — А вот это я запрещаю тебе, — строго сказал Муромцев, приподнявшись на руках. — Слышишь, Нестор, на каторгу захотел, а то и на эшафот. У нас дело незаконченное, ты не забыл? Нестор махнул рукой и снова уселся на табурет. Отец Глеб похлопал его по плечу и собрался было что-то сказать, как дверь тихо приоткрылась, и в палату, осторожно постучав, вошел Рафиков. Нестор бросил на него гневный взгляд. «На ловца и зверь бежит», — подумал он. «Небось, сам пришел условия дуэли обговаривать, подлец!» Рафиков, проигнорировав яростный взгляд Барабанова, посмотрел на отца Глеба, затем на Муромцева и слегка поклонился. Те ответили ему такими же скромными кивками. В палате на мгновение повисла гнетущая тишина. Рафиков почему-то заволновался. Стоя перед кроватью Муромцева, он переступал с ноги на ногу, то и дело поправляя мундир. — Вы хотели что-то мне сказать, господин Рафиков? — начал первым Муромцев. — Да. Наконец смог выдавить из себя тот. — Господа, господин Муромцев, милостивый государь, я вынужден официально принести вам свои извинения. — Что? — Нестор вскочил с табурета, с шумом его уронив. «Не перебивайте меня, молодой человек», — сдержанно процедил Рафиков. «Итак, повторяю, я приношу вам, Роман Мирославович, официальные извинения за свое неподобающее дворянину и государственному чиновнику поведение, и мусульманину, в конце концов. Теперь для меня вполне очевидно, что вы были правы, а я, старый цередворец», Не понимал, откуда ветер дует, так сказать. Я был полностью уверен, что мне удастся вас переиграть. Но, увы, проиграл я сам. Продолжайте. Спокойно сказал Муромцев. Что же открыло вам глаза? Сначала я хочу знать, сказал Рафиков, глядя на Муромцева. Принимаете ли вы мои извинения? Бог с вами, принимаю. Махнул рукой Роман. И вы меня простите за ту перчатку. Теперь к делу. Что случилось, Рафиков? Полицейский поднял табурет, на котором до этого сидел Нестор, поставил его ближе к кровати и сел. «А дело в том, — шепотом сказал он, — что сегодня ночью в подлеске возле своего дома был убит Кольбин». После этих слов Муромцев ударил кулаком по тумбочке, стоявшей у кровати, и резко сел. Отец Глеб кинулся к нему со словами. «Роман Мирославович, что же вы? Вам нельзя вставать!» «Оставьте меня, отец Глеб, Христа ради», — ответил Роман. «Продолжайте, господин Рафиков. При каких обстоятельствах он был убит? И убит ли?» «Да, несомненно. Его растерзал медведь. По крайней мере, труп выглядел так, будто его растерзал медведь. Но согласитесь, тут другое дело, ведь колбин взрослый мужчина, а не беззащитная девочка-подросток. Я уверен, что это дело рук человеческих». «Кто-то обхитрил его, несмотря на то, что Кольбин человек не глупый и со всеми его причудами. Он все-таки был кандидатом в члены Академии наук. Надо полагать, что его убил тот же самый маньяк». «Почему вы так думаете?» Быстро спросил Муромцев и знаком показал отцу Глебу, чтобы тот все записывал. Тот тут же вытащил свой уже весьма потрёпанный блокнот и нацепил очки. «Почему?» — переспросил Рафиков. «А я вам доложу. Значит так». На месте преступления были обнаружены те же следы кожаных сапог, что и на прошлых местах убийств. — И все? — снова спросил Роман, закуривая очередную папиросу. То — То-то и оно, что не все! — Рафиков снова перешел на шепот. — Там, в шагах в десяти от трупа, я обнаружил березу, загнутую к земле. Березу, господа! Порыв ветра вдруг ударил в окно, и створка громко стукнула одушку кровати. Отец Глеб закрыл окно и задернул тяжелую желтую штору. Тем временем Нестор зажег керосиновую лампу и поставил ее на тумбочку у кровати. Причудливые тени заплясали по стенам, а вокруг абажура тут же засуетилась мошкара, налетевшая с улицы. На шум приковыляла сестра Милосердия. Она заглянула в палату и грозно крикнула. «Господа, курить не дозволяется в палатах!» Доктор запретил. Нестор подбежал к двери со словами. «Все, все, уже никто не курит!» Он закрыл у нее перед носом дверь и обратился к Муромцеву. «Но как это связать, Роман Мирославович? Нынче не полнолуние, не похоже на прежний модус операнди. Жертва, не девочка, тем более, я так понимаю, изнасилования не было. Ведь не было, господин Рафиков. Вы проверили? Вскрытие произвели?» Рафиков покраснел и смутился, промолчав. Тогда Муромцев, опустив ноги на пол, посмотрел на Рафикова и сказал «А я отвечу вам, господа, как это связать. Когда вы, милостивый государь, вчера устроили свое блестящее выступление в дворянском собрании, достойное столичного театра, вы упомянули Кольбина и при этом бездумно сообщили, что он собрался написать список всех, кого он встречал в лесу, и его убили. Впрочем, вы сами должны это понимать». «Вы разгласили тайну следствия, и вот, человека нет теперь». Рафиков сидел по тупе взгляд и молчал. Муромцев тем временем продолжал. «Ладно, скажите, он успел написать этот список? Вы провели обыск в его доме?» «Да», — тихо ответил Рафиков. Обыск был проведен, но, как оказалось, без нужды. Его полуслепой лакей сказал, что хозяин часто предавался размышлениям в лесу, где и писал свои заметки, там его и нашли. Список этот он писал в своем блокноте карандашом. Однако мы смогли прочитать лишь несколько фамилий уже известных нам охотников. Все страницы были вырваны. Сделать это не мог ни медведь, ни оборотень, разумеется. Это был человек из плоти и крови.